— Могу себе представить, какой переполох вызвала там работа бригады Балента, — улыбнулся Шалгу. — Мы заранее раструбили в поселке, что ищем спрятанные драгоценности. — То есть действовали так, как, наверное, действовали бы вы, папаша, — отпарировал Балент. Потом, повернувшись к полковнику Карри, добавил. — Я убежден что женщина-венгерка, о которой упоминал Хубер, все же мадам Кюрти. Возможно, заметил Кара. Только это еще надо доказать. Мы знаем Биату Кюрти и Тибора Сюча, решительно заметил Балент. Это твоя идея, фикс, но еще не факт, дорогой мой. И скажу я тебе, Миклаш, Еще кое-что, чтобы совсем запутать дело. Шалго достал сигару, закурил и сделал несколько затяжек. Сегодня утром. Геза Салый признался, что приехал сюда из Балатон Фюреда для того, чтобы убить Виктора Меннеля. Так это ж здорово воскликнул Балент. Полчаса назад звонил Фельмери и сообщил, что они провели опознание. Салый был опознан как человек, который вечером 19-го прогуливался с Меннелем по берегу. Свидетели твердо, без колебаний, заявили, что спутником Меннелем был именно он, Геоза Салый. И, несмотря на это... Я не рискнул бы утверждать, что Меннеля убил Геоза Салой. Каким вы вдруг стали осторожным? С усмешкой заметил Балент. Салой признался, что приехал сюда с целью убить Виктора Меннеля. Свидетели опознали его и показали, что он встретился с Меннелем. И о чем же они разговаривали? Прервав Балента, задал вопрос полковникара. Салай просил Меннеля, чтобы тот оставил в покое его невесту. Впрочем, эту часть его показаний, записанных им собственноручно, я захватил с собой, и Шалго кряхтя поднялся с кресла и вышел в другую комнату. Это старик расколол и Поинтересовался Балинт. Да, он и лейтенант Фельмери, подтвердил полковник Кара. Хотя у меня такое ощущение, что салы не все рассказал. Я не читал еще его показаний, но помню, что ему особенно бояться некого. Меннель уже мертв. Так что Салый может дать любые показания, какие ему выгоднее. Меннулю их все равно не опровергнуть. Словом, тяжелый случай. Хотя отыскали неизвестного мужчину, а в кармане все равно пусто. Где-то, видно, отклонились мы от нужного направления в сторону. Час назад я говорил с Фельмери по телефону. Он сообщил, что Салай ведет себя более самоуверенно. Почему? Наверное, потому что, пока записывал свои показания, он успел поразмыслить и прийти к выводу, что улечить то его некому. Говори, что пожелаешь, а следователи пусть доказывают обратное, если смогут. Шалго вернулся в комнату, и Кара замолчал, а старый детектив подошел к окну, поднял жалюзи и снова сел в свое кресло. — Так вот, послушай, — сказал он, обращаясь к полковнику Каре, листая тетрадь, — где же у меня это место? — Ага, вот оно. Я нашел Менеля в кафе. Он сидел спиной к выходу и не заметил меня. Мне показалось, что он кого-то ожидает. Я решил, что он ждет Биату, подошел к его столику и, ни слова не говоря, сел. Он очень удивился. Потом, желая, видимо, скрыть свое удивление, принялся шутить. Мы говорили по-французски. Он заказал коньяк. Но сам пить не стал. Я выпил и спросил, где моя невеста. Меннель ответил, что я ее жених. Мне и надлежит знать, где она. Но он почувствовал, что нервы мои взвинчены, и тут же попросил меня не устраивать скандала. «Я, — говорит, — солидный коммерсант, и не желаю впутываться в истории». Пойдемте лучше на берег Балатона, погуляем. Свежий воздух — это то, что вам сейчас нужно. Там и побеседуем спокойно. Он.